Наступило утро. Человек дано и вампир шли прочь от проклятой крепости. Навстречу раскрывались змеиные леса. По словам Эфраима, логово бесчисленных и страшных чудовищ. Но сейчас путники, как и по дороге сюда, не видели никого. Тайда молчала, всем телом прижимаясь к императору. Эфраим деликатно отворачивался. Сиамни не спрашивала, никуда не идут, ничто не собираются делать. Она просто была со своим любимым. На ночевку они остановились, когда морской берег давно скрылся с глаз, а вокруг вновь раскинулись дремучие джунгли. хе высокий человек, тысячи извинений, что нарушает твой покой, но... Ты свободен, Эфраим, император скинул глаза на вампира. Ты совершил все. Все, что только мог. «Твои обещания исполнены, долг уплачен, можешь идти куда хочешь. Догадываюсь, у тебя множество самых неожиданных дел». «Ты гонишь меня, высокий человек?» – неожиданно спросил вампир. «Ты на самом деле хочешь, чтобы я убрался во своясе?» М -м -м", растерялся император, – «я полагал, ты служишь из страха и по принуждению. Я помню, у тебя были свои счеты с теми тварями и с Но мы с ними покончили, что осталось? Только разойтись в разные стороны? Очень хорошо, высокий человек, церемонно поклонился вампир. Позволено ли мне будет поинтересоваться, что ты намерен делать дальше, получив свою эльфийку живой и невредимой? Странный вопрос, Фраим Конечно же, мы намерены вернуться обратно, в наш мир, под наше собственное солнце, там, откуда я родом. Призраки, хвала всем силам, еще пока не строят себе крепостей. И как же ты намерен это сделать, высокий человек? Что-нибудь придумаю, не колеблясь, ответил император. Если сумел попасть сюда, значит смогу выбраться. Сдается мне, что врата все еще открыты. Смог упасть, смогу и подняться. Да и это что, Ковина, он потряс левой рукой, по-прежнему закованной в белую броню, думается мне сгодится не только вампиры с постенком размазывать. Кстати, ты когда-нибудь встречался с вампиршей эльфией, Кефраим? Вампир остановился широко раскрывшимся фиолетовыми глазами, воздрился на императора. «Как ты сказал, высокий человек?» «Та тварь, о которой ты меня прижда... предупреждал, Эфраим, это оказалось вампирша, да вдобавок еще и эльфийка. Пришлось повозиться, честно сказать, она едва не выпустила мне кишки». Прижимаясь к императору, Семь не вздрогнул но слух ничего не сказала. «И ты привел в действие белую перчатку, высокий человек?» Голос вампира задрожал от страха. «Привел!» – откликнулся император. «Тогда все погибло!» – простонал Эфраим, останавливаясь и чуть ли не падая на колени, словно ему внезапно подрубили ноги. «Что ты видел, высокий человек?» «Не бойся!» покровительно», – покровительно сказал император. «Я не использовал всю мощь, так что ничего страшного Видел какие-то тени, но...» Умоляю тебя, высокий человек, скажи точно, что ты видел. Император как мог рассказал о звере, родившемся или пробудившемся в бездне, когда правителю Мельнино пришлось таки использовать свое заветное оружие. О том, что никогда создатели этого зверя уже потерпели поражение. О том, как долго, судя по всему, хозяева этого храма исповаль готовили возвращение чудовища. Но полной силы он не набрал, говорил император, он перед ним на коленях вампиру. Если он и вырвется, думаю, с ним найдется, кому справиться. Сильные маги ведь тут у вас есть? И уж во всяком случае это будет не мое дело. Перчатку тут в ход пускать нельзя. Сильные маги-то есть, уныло заметил вампир. Да только станут ли они с такими, как я, разговаривать? А если и станут поверят ли? Не знают ведь, что это за зверь, они не знают. А вот я напротив кое-что слышал. Когда-то, давным-давно, очень давно. впрочем, я уже и тогда был старейшим среди ночного народа. Произошла у нас тут одна история. Когда вампир закончил, и император и семь недолго молчали. Ловушка расставлена была ловко. Нечего сказать, правда по-прежнему. Оставалось непонятным, кем была та самая белая тень, точнее, кто ее подбросил. Но в конце концов, это не самое важное. В случившемся зверь все же пробудился к жизни. А это значит... Не думаю, чтобы мы смогли его прикончить, покачал головой император. Сила перчатки дала жизнь зверю. Не похоже, что она может ее отнять. квин тихо прошелестела вдруг семни. Но ведь нельзя же оставлять такую тварь за нашей спиной. Как можно покупать мое спасение такой ценой? Я достаточно смотрелась на пролитую за меня кровь, пока была видящая. Что ты говоришь, Тайда? Мы не можем с ним справиться. И это говорит победитель Радуги, император, одолевший мощь алмазного деревянного мечей, тем взглянул на императора с горькой обидой. Как ты можешь, гвин я Я не понимаю. Император опустил голову, да, она права, он так и не решил для себя, касаются его дела и судьбы этого мира или нет. Холодный разум правителя громадной державы говорил, что самое разумное сейчас, как можно скорее отыскать дорогу домой. Конечно, та же холодная логика подсказывала, что нельзя оставлять спиной такую опасность, хотя бы из-за разлома, уже связавшего на беду Мелин и Эвил почти что в одно целое. Ведь те тени, призраки, духи, называй их как хочешь, суть одна, враги. Они не становятся и не успокоятся, им, судя по всему, очень нужен Эвиал, да и Мельнин не помешает. Так что кто знает, из благородства или нет, но со зверем драться придется, хорошо бы еще понять как. «Тем не менее им нужно какое-то убежище. Надо где-то добывать пищу, желательно не улиток и не коренья. Надо понять, есть ли вообще отсюда выход, или Эвиал станет их новым домом. А в Мелине, на имперском престоле, появится новый правитель». эти немыслями император поделился с Эфраимом. Старый вампир несколько раз энергично кивнул. «Высокий человек, у меня тут было э, убежище, неплохое для такого реликта, как я» неподалеко от того первого замка место явно магическое непростое там мне кажется надо дорогу пробовать и звери рассмотреть пытаться да и высокородной госпоже думается интересно взглянуть будет с семьни выразительно посмотрела на свои нотки со следами иголок под ними они думали что моя боль приманит тебя гвин я боюсь что они вернутся вернутся опять за мной чтобы скормить свои твари Зверю не так просто выбраться на поверхность и попировать в волю. Перчатка отдала ему гораздо меньше сил, чем задумывали призраки. «Но все равно не хочу в эту крепость. Там так... так...» Она прижалась лбом к стальному наплечнику императора и тихонько заплакала. «Тайда, моя тайда. Ну что, если это единственная дорога домой...» Император обнял ее баюкой, словно ребенка которого у него никогда не было. «Мой дом там, где ты», — всем не подняла на него глаза. Слезы чертили, блестящие дорожки вниз по запавшим щекам. Все остальное мне теперь безразлично. Если кто-то хочет что-то спасать, мне все равно. Но покупать свою свободу ценой чужой крови все равно не могу. Хватит, а проливались. Отрадно слышать милостливая госпожа, отрадно слышать вежливо поклонился Дану вампир. Беда Эвиала в том, что все пытались стать могущественными и сильными, или, по крайней мере, отомстить своим врагам за его счет. Он терпел, принимал все это, принимал, а потом, наверное, ему надоело. Вот и развелись тут, неведомо какие. Честному ночному народу жить совсем не стало. Хорошо, хорошо, терпеливо сказал император. У нас получается тут два дела. Звери дорога домой. Зверя не одолеть без помощи магов этого мира и без их силы. Белая перчатка моя, боюсь, тут не поможет. Дорога домой, это мне представляется легче. Да, кивнул вампир. Говорю тебе, высокий человек, крепость в болотах, где мы впервые встретились. Место силы, там будет легче построить лестницу. Или что-то еще. Подняться или же отпуститься в твой собственный мир. Может, стоит подумать о том, чтобы привести помощь. Наверняка же в твоем мире тоже есть сильные чародеи. Быть может, они согласятся помочь. Пусть не бескорыстно, но все-таки помочь. У нашего мира есть чем заплатить. А если все эти людские короли и правители не смогут столковаться, возьми меня с собой, высокий человек. Позволь мне держать речь перед вашими магами и ручаюсь, и я смогу их уговорить. Ночной народ владеет немалыми богатствами, которые лежат под спудом, а если еще и потрясти слегка богатею гномов, хватит выкупить не только Эвиал. Как тебе моя идея, высокий человек? Если зверь встретит магию не Эвиалского происхождения, построенную по, и... по иным правилам, он не устоит. Во всяком случае в это хочется верить хотя заранее предсказать конечно трудно но если дело выгорит то не придется прибегать к запретным источникам когда выплата по займу в 10еро превышает сам заем от чего ты так помрачнел высокий человек гвин как называет тебя твоя эльфийка Эфраим, сумрачно сказал император в моем мире мне пришлось вести с магами смертельную истребительную войну я победил чародей понесли тяжкие потери едва ли они испытывают ко мне сколько-нибудь тепле чувства конечно я могу приказывать белая перчатка помогла мне выиграть ту войну поможет и в этом. но не скрою что помощь магов моего мира последнее на что я стал бы рассчитывать. фрейим помолчал задумчиво шевеля тонкими бескровными губами это не беда неожиданно сказал он это даже лучше мне будет проще найти слова я могу пообещать им. Польша, император насторожился, правитель обязан учитывать все возможности, даже самые маловероятные. Великие царства древности, как известно, гибли именно поэтому, что пренебрегали мелочами. Так в сказках главный злодей терпит поражение потому, что в нужный момент проявляет совершенно никчемное милосердие оставляя своего главного врага в живых или не уничтожая его при первой возможности. Что ты намерен им пообещать, подозрительно спросил он вампира. Эфраим не колебался ни мгновения. Золото? Вообще богатство, которое не смогу потребить на борьбу с узурпаторством, то есть со мной, прищурился император. «Разумеется», — энергично кивнул Эфрейм, — сказал император, поглаживая меч. «Говорят, что у вас, вампиров до да упырей, никакой оружия не берет, кроме серебряного. Поверить лишний раз, что ли? А попытаешься удрать, сожгу. Ты меня ведь знаешь, Эфрейм». Вампир стил руки на груди. Судя по всему, да нельзя довольны собой. «Вот видишь, высокий человек, ты уже поверил, значит, поверят и они. А неужто не в твоих интересах?» В интересах правителя убрать из империи смутьянов и заговорщиков, если уж нельзя пресечь мятеж в зародыше, почему бы не спровадить отных мятежников куда подальше? Я стар высокий человек, старый циничен, я не хочу умирать, в виде как мой эвиал проваливается в пасть зверю, если ради этого надо пообещать кому-нибудь золотые горы с текущими алмазными ручейками, я это сделаю. «А соответствующие горы мы, как говорится, организуем», – вампир усмыхнулся. «Очень тебя гладко получается, сын ночи», – прошептала Тайта. «Я была в лапах у чародеев нашего мира и едва ушла живой. Если они на самом деле одолеют зверя, у них появится соблазн прибрать к рукам столь неожиданную добычу. Я имею в виду весь твой прекрасный мир, который ты собираешься спасать, и потом...» Если наши маги выполнят твою просьбу, и ты на самом деле отвалишь им все это золото, это неизбежно обернется реками крови уже в моем мире, которое тоже пыталась защитить. Что ж получается, твой мир против моего? Я бы так не сказал, прокашлялся вампир. Императору показалось, что Эфраим растерялся. Реки крови – это всего лишь реки крови. В конце концов, ночной народ всегда может прийти тебе на помощь, высокий человек правитель, император. Думаем мы в силах серьезно изменить расклад. Почему же здесь, в Эвеле, вас преследуют и тебе, старейшему и сильнейшему из всех вампиров, приходится отсиживаться в болотах, довольствуясь объедками с барского стола? Жесткий упор спросил император. Прости, Эфраим, не хотел тебя обидеть, но со зверем мы или справимся сами, или... Постараемся, чтобы справился кто-то другой, но отсюда, из Эвиала, мой мир я к этому приплетать не позволю, я несу ответственность. Но ты же прыгнул в пропасть за своей эльфийкой, напомнил Эфрейм, ты же оставил тех, за кого несешь ответственность. Стой, стой, остановил вампир Император, спор не имеет смысла. Как я уже сказал, я готов сам помочь, но вот магов Мелина я сюда не допущу и на три полета стрелы Пойдем, ты был прав, надо устроиться где-то поблизости от той крепости, там решим, что и как делать дальше. Эфраим молча покачал головой, но ничего не ответил. Перекинулся в летучую мышь и полетел вперед разведывать дорогу. Я знал, что ты придешь за мной, Гвинт. Темные локоны волной разлились по обнаженной груди императора. Головка Тайда на его плече. И кажется, ничего в этой жизни уже больше не надо. Ни царств, ни тронов, ни власти, ни врагов, ни победы над ними. Конечно, это пройдет. Сгинет вместе с уходящими ночными тенями. Но сейчас это именно так. И император с наслаждением пил каждый миг этого чувства. Сейчас он забывал, что он император. Я знала, даже когда они стали вгонять мне иголки под ногти, я знала, они хотят выманить тебя. И когда палач уставал, я начинала молить великий лес, чтобы ты не услышал моего зова чтобы мои слезы не достигли тебя, потому что прости, гвин прости, я больше не тайда, я больше не видящий, мое тело боится боли и смерти, мои губы звали тебя, а они смеялись и требовали, чтобы я звала тебя погромче. Мышцы императора каменели, до хруста сжимались кулаки. Эх, не добил до конца тех гадов, не обрушил на них то проклятое гнездо. Правитель взял верх над человеком на пять, в этот который уже раз. А единственный раз, когда верх взял человек, был тот миг, когда он шагнул за край разлома. Но ты пришел, ты убил их всех. Длился горячий возле самого уха шепот. Я чувствовала, как они умирали. Люди не люди. Вампиресса. Она приходила ко мне поиграть. Император ощутил, как сия вниз одрогнулась. О нет, она не притронулась ко мне клыками. Ей не давали. Заклятие. Зато все остальное... Дану вновь подобрала дрожь. Но это все позади. Я помню боль, с какой она умирала. о Что это была за боль? И ты знаешь, я была счастлива, что она умирает в муках. Но ты уверена, что вампирша именно погибла? Чуть удивился император. Я всего-навсего размажил ее тело. Никаких особенных ритуалов. Ни серебряного клинка в лоб, ни осиного кола в сердце. Она живет, я боюсь. Нет, прошептала Семни, она уже не живет. Белая тень та Возможно, но эльфийской вампирши уже нет. Ее поддерживала сила тени, без тени она ничто. Ее собственные силы выпила твоя перчатка, ее больше нет, мой Гвин. Есть только ты и я. Я и ты. И так прибудет до тех пор, пока ты не перестанешь любить меня. И вновь волосы, волосы, волосы, ее мягкие волосы повсюду. Вампир с императором долго отыскивали тихую заводь, чтобы семь не могла искупаться. Долго выгоняли оттуда разнообразную хищную мелочь. Эфраим не поскупился, оградил еще и каким-то своим заклинанием. И пока Дану плескалась возле внешнего барьера, собралось немало охотников по лакомице. Император не удержался, поднял левую руку и вниз по течению поплыли перевернутые желтовато-белым брюхами к веру какие-то зубастые змеи. Ящеры и прочие бестии все-таки имелись малоприятные твари из минных лесов. Прав, прав был Эфраим. Император крепче обнял Тайды. Она отозвалась, и Эвиал с его бедами перестал существовать. Потом они долго молчали, прижимаясь друг к другу. Тайда медленно вводила язычком по щеке императора. «Мы вернемся домой», – проговорил император. «Мы обязательно вернемся. Нет никаких сомнений». А зверь, мне кажется, я знаю, что надо делать.